Мария Шарикова. Глава 11. Особняк Трубинского. Уговорить Татьяну уйти оказалось намного сложнее, чем явиться. Наказание не пугало её, напротив, она надеялась на него как на последний шанс вернуться к подобию прежней жизни. Это не в моей компетенции, в который раз повторила Марго, у которой в висках гудело от напряжения. Я по другой части. Татьяна сдалась, ушла с сутуля в плечи, оставшись вдвоём с Виктором, морго выдохнула. Впервые ей до такой степени остро чертело начатое дело, впервые до песильной злобы захотелось всё бросить. Она отрывистыми движениями покидала в соквояж и фотоаппарат, и блокнот, и даже на секунду подумала захватить патефон, чтобы больше сюда не возвращаться. Но не стало. Нельзя поддаваться чувствам в таком важном деле. Стоя под едва тёплым душем в неприятной ванной комнате, она не могла согреться. Соглашаясь приехать в этот всеми забытый город, она верила, что ей всё нипочём. Всего лишь командировка, расплюнуть. Но плюнуть уже не вышло. Сердце стучало сбивчиво и отрывисто. И утром они с Виктором скорбно молчали, хотя казалось, что ему совершенно безразлично происходящее. Во время разговоров он обычно замирал как статуя и лицо его не выражало ни скорби, ни одобрения, но Татьяна даже его не оставила равнодушным. В тишине открылась дверь и вошёл молодой мужчина, настолько непримечательный, что в толпе запомнится последним. Игла патефона подскочила сразу же, не дожидаясь ни имени, ни голоса. Взвилась над пластинкой задорная быстрая мелодия, приглашающая в танец. Экзарциста вызывали Весело спросил Вашечки, стягивая мокрую в разводах куртку. Судя по тому, как всё здесь выглядит, привидений тут должно быть немало. Ни одного не припомню, оскрбился Виктор. Вашечки посмотрел на него с интересом учёного, изучающего лабораторную мышь. Он не то, что не боялся, напротив, искрился любопытством и страстью исследования. А, вот оно что, гость уважительно покивал. Да, это меня отделало. Это я вас пригласила, вмешалась Марго. И не за тем, чтобы изгонять духов. А для чего? учавливо поинтересовался посетитель. Чем я ещё могу быть полезен? Историей. Марго даже улыбнулась, хотя на душе росла и наливалась гроза. То, что вам больше всего по сердцу. Заметив кресло, гость без уточнений проделал 10 шагов до него, поёрзал и найдя удобную позу, попросил Виктора о чашке чая с лимоном. Много их, пожал посетитель плечами. Но есть одна особенная. Я её хорошо запомнил, потому что она научила меня быть честным, даже с духами. Или с ними в особенности. Морган нажала кнопку записи, но в груди скребло. Она чувствовала, что Виктор смотрит на неё. В проёме окна висела луна и ярко светила в тёмной августовской ночи. Вени замкнул миловой круг и уселся внутрь. Для проведения ритуала он выбрал просторную гостиную на первом этаже. Здесь можно сесть подальше от стены люстры. Он развернулся так, чтобы видеть двери камин. Достал из чемоданчика заговорённую свечу, зажёг её и поставил перед собой. Нашёл в планшете несколько подходящих обрядов и хотя помнил все наизусть, положил его рядом на всякий случай. Мысли метались, и для успокоения Веня закрыл глаза, несколько раз медленно вдохнул и выдохнул. Потом, нараспев, начал читать заговор на изгнание духа, с каждым повторением выговаривая слова всё чётче и громче. Интонация была отработана годами, и Веня медленно погружался в транс. Через пару минут он открыл глаза. Обычно к этому времени дух уже рассеивался и свеча горела ровно. Сейчас же пламя металось как на ветру. Раздосадованный, что дело оказалось не таким простым, Веня разблокировал планшет, поразмыслил и выбрал обряд посильнее, хотя тот ему очень не нравился. Поджёг пучок из цветов чертополоха. В горле сразу запершило. Стараясь не чихнуть, он прочитал заговор и посмотрел на свечку. та сильно трещало и даже начало коптить. Венина хмурился. Он прокашлялся, вытянул руку с пучком как можно дальше от лица и прочитал заговор ещё раз, без хрипов и пауз. Но ничего не изменилось. Венис снова задумался, выбирая следующий обряд. Наверху послышались шаги, осторожные, но очень отчётливые. В дымоходе раздался тонкий свист. Люстра закачалась, тренькнув хрустальными подвесками. Цул на окнах заколыхался от невидимого ветра. С кухни донеслось хлопанье дверей из шкафчиков и звон посуды. Фарфоровая статуэтка Алёнушки с братцем Иванушкой неуклюже оторвалась от полки каминного портала, покачалась в воздухе и метнулась в голове Метя в висок. Вень увернулся, но намек понял. Хозяин особняка, заказавший у Венни изгнание духа, человек деловой и платить за попытки не станет, а результат требовал более тщательной подготовки. Дух и что-то держало в доме, иначе он бы развеялся после первого же заговора, как любая неупокоенная душа. Без помощи было не справиться. Пока же Вення достал из ожок голубую свечу, прикрыл глаза и почувствовал, как по телу разливается тёплая энергия. Он жадно наполнялся ею, концентрируя в районе солнечного сплетения. Веня представил, как окружает себя световым коконом и забормотал очередной заговор. Удары, скрежет и свист постепенно стихли. В тишине Веня стал расширять кокон. Вначале тот охватил комнату, потом расстёкся по полу, а тот дов чулан и кухню. Этого было достаточно, чтобы на сегодня завершить ритуал и уйти. Через преграду дух не мог ни проникнуть, ни швырнуть предмет. проверил, что в защите нет бреши, Веня открыл глаза. В материальном мире ничего не поменялось. Веня задул свечу и прикрыл круг ковром. Утром Веня направился в краеведческий музей. В экспозиции древних рукописей, книг и карт он огляделся и зашёл в служебное помещение. В маленькое окно попадало немного света, и на столе горела лампа. Было прохладно. На входе стояли книжные шкафы. Сквозь стёкло дверей свинели старые формуляры и подшивки газет. Ряды стеллажей, рёбрами уходившие в темноту, были заставлены папками и коробками. "Ничего не меняется", весело сказал Вени девушке, сидевшей за столом. Та подняла голову, неохотно оторвавшись от чтения старинного тома. С момента последней встречи её лицо заострилось, под глазами нарисовалась теньева. Тёмный цвет волос и короткая стрижка это лишь подчеркнули. Девушка молча встала, обогнула стол и крепко обняла Веню. Много работы, сочувственно произнёс он. А в музее нет. Вся работа там, неопределённо махнула она рукой в сторону городского кладбища и отстранилась. С этим ёжиком на голове и в белой футболке выглядишь как прилежный студент и не скажешь, что колдун. «Чёрный цвет, орёл таинственности и патлы прошли вместе с прыщами», — хмыкнул Веня. «Мара, мне нужна твоя помощь». «А я уж понадеялась, что ты на чашку чая заскочил». Девушка вернулась к столу и аккуратно закрыла том. «Давно приехал?» «Вчера днём. Я взял заказ на изгнание, но наткнулся на своенравного духа». «С каких пор ты не можешь справиться с духом? Ведь лет десять только этим и занимаешься». «Восемь», — поправил её Веня. Дух необычный. Тут нужен медиум, а не экзорцист. Со времени твоего отъезда многое поменялось, вздохнула Мара. Я зарабатываю, развлекаясь с эстерическими сеансами. Ведь тем, кому действительно нужна моя помощь, заплатить нечем. Отдыхаю здесь, читаю книги, пытаюсь собрать исторические крохи, а музеи их разбазаривают. Представляешь, недавно выставил на аукцион особняк Трубинского. Тот в лёт ушёл местному предпринимателю, хотя он наверняка знает, какая у дома репутация. Последние слова Мара проговорила медленно и замолчала. Веня видел, как добродушная улыбка сменяется плотно сжатыми губами. "И ты пришёл уже после того, как сам попробовал", наконец спросила она. Веня тушевался. В детстве он вместе с Марой бегал к особняку и подглядывал в щели ставень. Страшилки, рассказываемые старухами на центральном рынке, будоражили воображение Веня мечтал стать тем, кто прогонит злого духа. Но позже, во времена, когда он набрался знаний и мог с горяча влезть куда ни просят, особняк был обитаем, а потом Веня уехал. Однако вернулся, как только узнал, что особняк выкупили и предложил свои услуги. О том, что когда-то давно обещал приступить порок вместе с Марой, в пылу азарта он не вспомню. "Мара, помоги мне", повторил Веня. Она встала рядом, едва доставая ему макушкой до подбородка. Я обязательно зайду на чашку чая. Он поднял руку и соединил пальцы в придуманный им ещё в детстве тайный знак, который имел примерно то же значение, что и расковывание трубки миро у индейцев. Я тебя знаю с самого детства. Ты уже тогда был эгоистом. Так и быть, помогу, Вени облегчённо выдохнул. По очень большой дружбе, ласково сказала Мара, выдержала паузу и ухмыльнулась. И за половину гонорара Вене поперхнулся, но кивнул. Лучи солнца проникали через большое окно над входом и наполняли холл радостью и беспечностью. Тёмная винтовая лестница контрастировала с зелёными стенами и напоминала ствол дерева, от которого ветвями отходили две галереи второго этажа. Мара стояла на нижней ступеньке и рассматривала растительный орнамент на балясинах, восхищённо цокая языком. Потом провела рукой по перилам. «Такая красота!» Она наконец оторвалась от лестницы и стала рассматривать картины, висевшие на стенах. Что здесь будет после того, как ты прогонишь духа? Женя пожал плечами и ушёл в кухню. Это что, пейзаж Васильева? услышал он недоверчивый возглас. Женя выглянул. Мара стояла у стены рядом с большим окном и старалась разглядеть сигнатуру внизу картины. Обернулась и заметив его скептический взгляд, впикнула: Ты не понимаешь. Может, статься это единственная уцелевшая работа в городе. А собняк же принадлежал музею, а ты радуешься, как будто обнаружила пропажу. В музейных описях этого пейзажа нет, точно тебе говорю. Здесь есть тремьянка в чулане, который соседствовал с кухней, нашлась простая деревянная лестница. Маров забралась на уровень рамы и продолжила тщательно изучать картину. Веня решил не мешать. В делах истории, а в особенности книг и картин, страсть Мары не знала предела. Он только успел поставить в кипятец и чайник, как услышал вначале хруст, потом короткий возглас и непонятную возню. Веня выбежал в холл. Мара барахталась на полу, пытаясь выпутаться из тяжелой шторы. Обломки ступеньки повисли на кривых гвоздях. Веня помог ей подняться и увидел, как обиженное выражение на лице сменилось сосредоточенным. Марра напряжённо рассматривала пустоту в центре холла. У нас гости? Скорее мы у него гости. Тут настоящий хозяин особняка, Трубинской? Зачем ты уточнил, Женя? Откуда ты знаешь, как он выглядит? Его портрет висит в одном из залов музея. Он нас слышит, так что будь повежливее, предупредила Марра. Плотный призрак, обычно они больше на дымку похожи, а тут прямо густой туман. и контор отчётливый костюм сохранён вплоть до запанок знаешь такого призрака я видела однажды она посмотрела на Веню и выдержав паузу добавила призрак ведьмы трубинской был колдуном уточнил веня мара опять посмотрела в пустоту да подтвердила она тебе кивнула Веню раньше не сталкивался с призраками колдунов и плохо представлял, на что они способны. По крайней мере, защита, что он поставил ночью, действовать перестала, а может, она не сработала изначально. Просто Веню не стали тревожить. "Подожди немного", сказала Мара. "Я хочу поговорить с ним". Она села прямо на пол, откинулась на стену, закрыла глаза и почти сразу открыла. "Да, с духами колдунов гораздо проще настраивать связь", поделилась она. Если с тобой не хотят разговаривать, это понятно сразу. Тогда давай вернёмся в музей, решил Веня. Марош шла к себе в запасник, а Веня рассматривал гравюры и фотографии в зале музея. Было безлюдно, лишь иногда в дверях маячила старушка-смотрительница. На большинстве снимков особняк стоял разрушенный. Стена второго этажа рассыпалась под тортуаром, а стропила крыши повисли сложив в часть ската, как крыло. На самом раннем снимке, где особняк еще не вредим, над главным входом висела вывеска почта. Веня удивился такому выбору. «В красивейшем здании в стиле модерн разместить казенное учреждение». «Особняк долго не восстанавливали», — проскрепела смотрительница совсем рядом. «Ремонт затеяли, что-то не так подпилили, вот и рухнуло. Тогда в нем общежитие было. Чудом никто не пострадал». «А почему общежитие? Вроде же почта». кивнул на снимик Вени. В отделении пожар был. Все письма и посылки спешно перенесли в другое здание. Да там и оставили. А чего загорелось? Да кто же его знает? Махнула рукой смотрительница и добавила чуть тише. Вроде камин топили неаккуратно, вот и полыхнуло. Комната выгорела, но никто не погиб. Тоже чудом. Все под богом ходим. Осенила старушка себя крестным знамением. Веня подумал, что будь он привидением в собственном доме, ему бы тоже не понравилось ни почта, ни общежитие. Он прошёл в запасник к Маре. Слушай, а когда особняк передали в музею? В 1974, ответила девушка. В нём разместили реставрационную мастерскую. И что с ней случилось? Ничего, удивлённо ответила Мара. Насколько я помню, через какое-то время музею стало в тягость содержать особняк, и он сдал его в аренду. кинотеатру. Этот там сеанс закончился массовой истерикой. Потом рассказывали, что в темноте кто-то хватал людей за ноги, слышались завывания и мерцал свет. Именно после этого по городу поползли слухи, что в доме живут призраки. А что если так и было? Что если Трубинской во время сеанса всех напугал? Смотри, почта, общежитие, кинотеатр, ему не нравится большое скопление людей. Что было в доме потом? Мара пожала плечами. Вени открыл планшет. Потребовалось время, чтобы найти хоть какое-то упоминание о доме в интернете. Непонятно. Зато уже в середине 90-х в нём была гостиница, которую из элитного заведения перестроили в эконом-класс. Месяца не прошло, на кухне рванул газ. Только странный какой-то взрыв, очень направленный, никого не задело, а стену вынесло. Хочешь сказать, пока в особняке были художники, реставраторы или богачи, духа всё устраивало? Какой он разборчивый. Но если действительно так, зачем нынешнему хозяину прогонять духа? Пусть заселяется и живёт, ему ничего не грозит. Он купил здание для сдачи в аренду. Но никто не хочет рисковать, слухи то живы. Похоже, дух действительно избавляется от жителей, но всё равно непонятно, что именно держит его в доме. Попробуй поискать ответ в истории сумаво-трубинского, предложила Мара, и протянула Вени за ранее подготовленную книгу. Советское издание по истории дворянских и купеческих родов города. Куда хватаешь? Перчатки надень вначале. Вени сел в кресло под окном и раскрыл старый том с желтоватыми страницами. Трубинские древний и влиятельный купеческий род. Правда, к середине XIX века семья продала всё нажитое. Спустя много лет младший сын смог купить старую паровую мельницу и переоборудовал её под ткацкую фабрику. Дела шли неплохо, и вскоре он отстроил себе особняк в центре города. Несколько раз ездил лечиться на воды из-за проблем с лёгкими. Приличную часть своих сбережений тратил на реставрацию исторических памятников, в том числе на родные купеческие палаты, которые после долгого запустения приютили краеведческий музей. Но это было позже, уже после смерти Трубинского от сердечного приступа. Наследников не оставил, ни завершённых дел вроде тоже. Похоронен в семейном склепе на кладбище. Не понимаю. Может, ему так особняк нравился? предположил Вени, снимая перчатки. Давай спросим, предложила Мара. Он же не пошёл на контакт. Все духи капризны. Найди достойный повод, и он сам захочет с тобой поговорить. Вени вернулся в особняк уже под вечер. Вновь поставил давно остывший чайник, когда в дверь постучали. Мара едва перешагнув порог, выпалила: "Был у заказчика, о чём договорились?" Вени кивнул и жестом пригласил её на кухню. Доставая кружки, он горько вздохнул. Сказал, что если способа изгнать духи нет, то ему дешевле снести особняк и построить новый торговый комплекс. Он уже сейчас готов подсмолить власти города, чтобы дом перестал быть памятником архитектуры. Мара вторя тоже вздохнула. «Ты отказался?» — уточнила она, усаживаясь за стол. «Взял время до утра. Подумать». Вени кивнул, чуть сдёрнув подбородок. Мара покачала головой. Дух не объявлялся, хотя наверняка был где-то поблизости. Слушал. «Жалко, такой дом красивый!» — сокрушалась Мара, побрякивая ложкой в сахарнице. «Украшение центра города. И строился на века». Как думаешь, его долго разбирать будут? Засунут срывчатку в подвал, gxhнут и потом экскаваторами растащат и разровняют. Делов на 2 дня. Вени сел напротив неё, Мара едва заметно кивнула. Если бы дух был сговорчивее, громко сказал Вени. Я бы постарался ему помочь и заказ выполнить. Где-то в груди у него будто свернулся клубком ёж. Соображений, как ещё у говорить духа, у Вэни не было. Мара посмотрела в пустоту чуть выше его плеча. Со мной хотят поговорить, сказала она. Формулируй, только меня надолго не хватит, так что давай сразу главное. Спроси, что держит его в доме. Мара откинулась на спинку стула, села поудобнее. Пока она пребывала в трансе, Вэни налил ей крепкого чаю и добанул четыре ложки сахара для восстановления сил. Он провёл сложный обряд, сказала Мара, очнувшись. Вселился в дом, поэтому прогнать его невозможно. Он и есть дом, поразилась она. Перемещение души в предмет? Не поверил Вени. Но это заговоры средневековых рукописей, и им никто уже несколько сотен лет не пользовался. Феднев встречал описание обряда переселения души в старинной алхимической книге, но никогда не относился к нему всерьёз. Слишком много требовалось от колдуна из сил и мастерства. Ошибка даже самая маленькая могла непредсказуемо изменить весь обряд. А самое страшное, что душа перемещалась сразу же после прочтения заговора. Турбинский не умер от сердечного приступа, он пошёл на самоубийство. «Если хватило смелости на такое, то ему ничего не стоило и пожар устроить, и крышу обвалить, и надломить ступеньку лестницы. Только Мара-то ему чем помешала?» «Как ты успела схватиться за штору, пока падала?» «Я не хваталась», — смутилась Мара. «Как бы тебе сказать? Мне показалось, что штора меня поймала и смягчила падение. Чудеса одним словом». «Чудеса». И никто не погиб, по словам старой смотрительницы, тоже исключительно чудом. Веня не помнила обряд подробно, поэтому включил планшет и начал искать среди документов. Он инспектировал почти все книги по колдовству, которые встречал, даже если они казались ему фантастическими. Вот и нужная заметка. Веня просмотрела атрибуты для обряда и перечитала описание колдовства. Дух мог переместиться в любой предмет, но оживал он только в присутствии людей. Если Трубинской переместил свою душу в особняк, то ему необходимы жильцы. Веня сделал вид, что подтягивается и столкнул с края кружку, немного не долетев до пола, та сменила направление и вернулась на стол. Я с самого начала решил, что дух прогоняет людей, а он о них заботится. Мара, не понимающе, уставилась на Веню, потом перевела взгляд ему за плечо. "Ты прав", сказала она, тебе кивнули. Пожар не разгорался дальше одной комнаты. Крыша рухнула именно в тот момент, когда в подсобнике никого не было. А кинотеатр? Зачем было пугать целый зал? Здаётся мне, что это пример неудачного пиара. Нашему дому необходимо, чтобы в доме кто-то жил, ну или чтобы в него постоянно приходили люди. Кинотеатр это идеальное решение. Почему бы не усилить эффект от просмотра картины, особенно если в тот день крутили ужастик? Вени стало жаль Трубинского. Он совершил по колдовским меркам практически невозможное и попал в ловушку. В его красивом и удобном особняке никто не хотел жить. Проведя обряд, он спасся от тягостного чехоточного угасания, но вместо этого обрёг себя на муки. Колдовство такого рода всегда необратимо. Вам надо повторить обряд, громко сказал Вени, обращаясь к духу. В этот раз он пройдёт гораздо проще, ведь умирать не придётся. Необходимые атрибуты я достану. Он посмотрел на Мару, та помотала головой. Послушайте, разговаривать с пустотой было очень неудобно. У дома плохая слава, и пока он числился за городом, для вас это означало лишь крепкий сон, но теперь у особняка есть хозяин, который думает в первую очередь о деньгах. Если желающих заплатить за аренду не найдётся, особняк разберут, а вы исчезнете. Мара опять помотала головой. Ну и чёрт с вами, вскрикнул Венья с досадой. Я не возьму на себя груз и не стану говорить заказчику, что единственный способ прогнать духа это снести особняк к чёрту. Вы от этого выиграете несколько лет, только вам они не принесут счастья, потому что вы будете спать, и весь ваш замысел про бессмертие пойдёт коту под хвост. Венья начал вставать из-за стола, но стул легнул его. Так что Венья плюхнулся обратно. Он тяжело дышал от негодования. "С тобой согласились", сказала Мара. Я понял, отозвал себе не потеряя икры. Есть идеи, кому нужен такой строптивый сосед. В ответ Мара посмотрела на него как на неразумного. Ты же читал историю Трубинских. Лучше родных купеческих палат места не придумаешь. Астрономические расчёты показали, что с момента согласия духа до подходящей для переселения ночи оставалось чуть меньше недели. Вени носился по городу в поисках нужных ингредиентов, стараясь суетливостью не привлекать внимания заказчика и милиции. Мара общалась с Трубинским, записывала тонкости заговоров, уточняла нюансы действий. Вместе они продумали каждую мелочь, несколько раз отрепетировали обряд и составили инструкцию на случай, если что-то пойдёт не так. Настала решающая ночь, и они провели обряд. Дух Трубинского исчез из изобника, чтобы вернуться домой. Вени и Мара несколько раз обошли музей. Но они нашли ничего потустороннего. Они подождали, пока старушки-смотрительницы займут свои места, а по залам начнут бродить многочисленные посетители. Но дух так и не появился. Обессиленные, они вернулись в запасник. Венер развалился в кресле, закинув одну ногу на подлокотник и отрешённо рассматривал кирпичную кладку свода. Иногда он уверенно говорил: "Я всё сделал правильно". Качал ногой и вновь надолго замолчал. Мара не реагировала. Она сидела за столом, поддерживая голову руками и старалась не упасть. Все утро она попеременно пила то чай, то кофе, ела сахар в прикуску, боролась с желанием заснуть. За стеной гудел рой школьников, которых привели в музей вместо урока краеведения. Гул переместился в соседний зал, потом еще дальше, и на какое-то время стало тихо. В запасник заглянул администратор. «Ты еще не знаешь?» — обратилась она к Маре суфлерским шепотом, с интересом поглядывая на Веню. «Особняк, который недавно продали на аукционе, того! Разрушился! Прямо сегодня утром крыша сложилась!» Мара что-то отвечала, а Веня уже потянулся за планшетом. Долго искать не пришлось. Утренний выпуск новостей разместили все городские сайты и социальные сети. Веня показал Марии экран, корреспондент что-то быстро говорил на фоне разрушенного особняка. Мара поспешно выставила администратора за дверь, немного подтолкнув её в спину. "Я всё сделал правильно", отчеканил Веня. Мара уже хотела сказать нечто утешительное, как по музею разлетелся визг. Она призывно махнула Вене рукой и выскочила из запасника. Пробежав несколько залов, они оказались в экспозиции средневекового оружия. В центре на постаменте стоял боевой наряд русского воина с вытянутой вперёд рукой. Около сапога валялся клинок, пустые ножны висели на поясе поверх доспеха. Железная перчатка сжимала воротник мальчишеской рубашки. На глазах у посетителей шлем повернулся и слегка наклонился к негоднику. Тот взвизгнул и забился, пытаясь выбраться. Железные пальцы разжались, мальчишка плюхнулся на пол, но тут же вскочил и, высоко подбрасывая ноги, выбежал вон. Школьники ринулись за ним, подгоняемые учительницами, и вскоре зал опустел. Вени поднял клинок, вернул его в ножны, поправил шлем, только после этого повернулся к Мэре. Она смеялась, размазывая по щекам слёзы. Со стороны казалось, что она рассматривает меч, висевший на стене. Но Вени понял, где-то там, между ней и стеной, пребывает дух Турбинского.